Глава 8. Утренние лучи солнца осветили просторный зал и высветили фигуру в просторной легкой одежде в центре зала с двумя мечами в руках, выполняющую каты. Движения молодого барона плавно перетекали одно из другого и создавали необыкновенно красивый танец без музыки и в полной тишине. Тихий шорох егерских лёгких сапожек при шагах, звук рассечённого мечами воздуха и боец, двигающийся в танце на фоне восхода, создавала картину нереальности, зыбкости пространства и времени. Постепенно движению увеличивали скорость, сохраняя при этом плавность и грациозность. Скорость танца росла и росла, пока человек с мечами его исполняющий не превратился в вихрь, кружащий в центре комнаты. Вихрь покружил в центре, расплылся по полу в блин, охватывая собой все большее пространство, осторожно поднялся на уровень груди и расплылся опять на этой высоте, перешел в шар в диаметре четырех метров, потом в цилиндр. Покружив по комнате около пяти минут, вихрь успокоился, начал замедляться, превратился в бойца, возвращающего мечи в заплечные ножны. Молодой барон с минуту посмотрел на озеро и направился к выходу из зала. С пола поднялся блестящий металлический ширдар диаметром около 7 сантиметров и последовал за ним в полуметре. Вернувшись в кабинет, Арти снял заплечные ножны с мечами, поставил их в оружейную стойку, подошёл к столу и позвонил в колокольчик. Здравствуйте, господин барон. Доброе утро, Алина. Распределитесь, чтобы подали завтрак. После него, да, с навилом, пусть заходят с утренними докладами. Хорошо, господин барон. Завтрак уже доставлен, просто ждёт, когда его занесу. Старшие стражи и управляющие будут минут через 20. Алина, после доклада, как мы закончим, вы можете быть свободны до обеда. Я сегодня займусь медитациями, и вы мне будете не нужны. Предупредите Марьяну, чтобы до обеда сохраняли моё спокойствие. «Хорошо, господин барон». Позавтракав, Арт заслушал утренние доклады, так как все было в порядке, перешел к поручению. «Нави, вчера я был у Старой июни, и она в разговоре мимоходом сказала, что сегодня вечером придет караван Саваранга. Я склонен ей поверить, да и время по моим расчетам соответствует. Проверьте готовность людей, пристани, подвод». «Все готово, господин барон, ждем». Этого ответа я и ожидал. После приёма каравана, я думаю, надо начинать восстановление крепости у Маршевого хребта и заложить там поселение на берегу Маршевого озера. Даанс, ездите в рудное и узнайте, сколько людей можно туда снять и отправить к Маршевому хребту. При этом строительство рудного должно продолжаться. Если отцу по нашей просьбе удалось купить ещё 6 баркасов, то двумя баркасами мы поднимемся по реке Лесная до озера Маршевое, заложив посёлок Маршевый, начнём восстановление крепости у старого тракта. При этом надо соблюсти секретность и продолжать походы за хребет. Навив, как у нас обстоят дела с приемом пушнина у жителей баронства? Господин барон, принятого у жителей хватит на один баркас. Через четыре дня вернется караван из-за хребта, а урочей пушнины тогда должно хватить еще на два баркаса. Остатки отгрузки первого каравана из двух баркасов в орангу составляют примерно три четверти баркаса. Это по пушнине. Железо мы можем безболезненно для себя отправить уже сейчас 14 тонн, а к концу недели, когда закончится плавка, ещё 22 тонны. Всего 36 тонн, закончил доклад Новил. И того 5 баркасов мы сможем отгрузить через неделю, подбил расчёты молодой барон. Очень хорошо. Навил, готовьте отправку через неделю каравана назад в Ваварангу. Посмотрите список и количество товаров по накладным, что завтра привезёт караван. Заготовьте заказ для обратного рейса. Караван обратно должен идти полным. Хорошо, господин барон, сделаем. кивнул Навил. Старшина стражи Да, у меня к вам предложение. Я вчера проверил уровень воинского мастерства у наших телохранителей. Сколько людей у нас набрано для несения воинской службы? Всего у нас 50 отлично вооружённых и обученных старых воинов, сотня постепенно тренирующихся молодых, но плохо вооружённых. По вашему приказу я продолжал набор, есть ещё две сотни, но нет оружия. Я все равно их принял, разбил на сотни и десятки, назначил командиров. Мы силами этого пока безоружного войска с помощью староста Гремячева и его людей заложили и строим новую казарму на пятьсот воинов постоянной службы. «Отличная инициатива, господин старшина!» — похвалил Арт, довольно заулабавшегося старшину Дана. «Вы отличный предусмотрительный руководитель. Мое предложение к вам заключается в следующем. Наши телохранительницы, как оказалось, владеют навыками полного мечника. Подготовка у них действительно серьезная. Они скучают без дела. Привлеките их в качестве учителей, пусть занимаются в свободное от моей охраны время обучением воинов». Я пока буду мало выезжать из замка, да и в поездки буду их брать по двое. Одна всегда будет оставаться в замке. На мой взгляд, у них есть чему поучиться даже бывалым воинам. Если у нас появятся ещё полные мечники, я буду только рад. Польза они принесут огромную. Согласен с вами, господин барон. Я думал, если они вам не нужны, просить вас назначить их сотниками. «Нет, господин старшина, а я их оставлю себе. Обходитесь своими силами. Думаю, пришло время повысить вас. Назначаю вам звание капитан с должностью начальник вооруженных сил баронства. Нового старшину-стражи подберете по своему усмотрению. Теперь вы будете получать вместо двух сотен золотых триста». «Спасибо, господин барон». «Есть еще вопросы, требующие моего рассмотрения?» — спросил Навил и Дана Арт, увидев, что те отрицательно мотнули головой, закончил утренний доклад. «Жду вас завтра утром, как обычно». Когда Навил и Дан удалились, Арт, как и планировал, приступил к медитациям. Закрыв дверь кабинета на замок, Арте достал из сейфа зелья мечника. Удобно расположившись в кресле и очистив голову от посторонних мыслей, он принял зелье. У этот приём зелья Арти уже знал, что его ждёт. Он накинул на себя кошачий глазки и погрузился в состояние, вызываемое зельем мечников. Глубочайший транс завладел сознанием молодого барона. Арти быстро прошёл промежуточные стадии, достиг пика и занялся анализом состояния. В первую очередь он восстановил и запомнил состояние боевого транса, выделив из всего потока ощущений только то, что было нужно для достижения боевого транса и действий в этом состоянии. Убрав из потока всё лишнее, арт оставил только необходимое и сконцентрировался на запоминании. Молодой барон и так помнил всё, что нужно, но по совету учителя ещё раз прогнал через состояние все аспекты и ощущения состояния боевой транс. На это ушло около 2 минут. Оставалось ещё 3 минуты действия зелья, и ярти посвятил непосредственному изучению взаимодействия системы жизненной и магических систем, но уже с учётом ментального аспекта. Арта 5 вышел в состояние сознания, которое давало Зиели, и начал перебирать и анализировать все аспекты этого состояния снова. Оказалось, что способность чувствовать приближение или присутствие вокруг предметов у людей, называемая интуицией, это в сути ни что иное, как сканирование пространства в ментальной плоскости. Способность видеть под воздействием кошачьих глазок это сканирование с помощью магической энергии в магической плоскости. Простое зрение позволяло видеть в реальности. Способность видеть себя и система жизненной и магической энергии, достижимая в трансе, ни что иное, как ментальное сканирование, направленное во внутрь себя. Арти подробнейшим образом изучил каждый из этих эффектов. Магическое заклинание кошачьи глазки вызвало активацию небольшого узла в магической системе. Это состояние можно было достичь без заклинания, ментальным усилием активировав в нём потоки. Ответственным за ментальное сканирование или видение был узел в области головы в жизненной системе. Его тоже можно было сознательно активировать. За ментальное сканирование, направленное во внутрь, отвечали два небольших узла, расположенные рядом с ним. Магические и ментальные видения были круговым, так как были расположены в иной плоскости, в отличие от зрения, которое в силу своего строения и расположения в реальности имело направленный характер. Арти скомпоновал из этих четырех составляющих ментального, магического, внутреннего и простого зрения «Единое видение». Ацика всё ненужное, он добился того, что вычленил из всего состояния сознания под действием зелья мечника только отвечающее за видение состояния сознания. Получив желаемое, молодой барон сконцентрировался на запоминании и дважды прогнал через свой мозг все аспекты и детали этого состояния, названного им глубокий взгляд. Арт и потратил на работу по его созданию чуть меньше 3 оставшихся у него минут. А оставшиеся у него полминуты он попробовал к состоянию глубокий взгляд добавить состояние боевой транса. У него получилось их совместить. Сконцентрировавшись оставшееся время, молодой барон потратил на запоминание этого совмещённого состояния. Действие зелья закончилось, и Арт вывылился из транса. Зелье мечника стимулировало скачок умственной и физической активности на небывалую высоту, но за это надо было платить. В случае с физическими упражнениями большой усталостью, а если движения были резкими и хаотичными, то и болями в мышцах и связках. Это очень болезненное состояние после боевого транса называли «откат». Последствия физических нагрузок преодолевались системой гармоничных переходящих друг в друга движений бойца и большой выносливостью. Арти в этот приём занимался только умственной деятельностью, поэтому на него обвалился откат в виде головных болей и огромной душевной усталости. Молодой барон предвидел такой исход, поэтому выпил стимулирующий травяной настой, восстанавливающий силы, успел наложить на себя заклинание «мало исцеления» и прямо в кресле потерял сознание. Пришел в себя он уже только вечером на своей кровати и ничего не понимающим взглядом посмотрел на обеспокоенные лица Марьяны и своих телохранительниц. «Господин барон, я к вам в кабинет стучалась в обед, как и обычно, я отправила служанку к вам с обедом. Вы не отвечали. Когда мне доложили, что вы не отвечаете на сток в дверь кабинета, я сама отправилась и позвала вас через дверь. Вы не ответили даже мне!» Я начала переживать и взяла на себя смелость прийти к вам в кабинет через комнаты девушек, подняться по лестнице через потайную дверь. «Мы застали вас спящим». Вы так спали, что даже не заметили, как мы вас пытались разбудить и перенесли в спальню на кровать. Что это такое? У вас какое-то тяжёлое заболевание? Это был приступ. Не молчите, господин барон, ответьте мне. Вы потеряли способность говорить? Увидев, что Арти открыл глаза и смотрит на неё, Марьяна разлилась слезами радости, в конце её расплакалась. Арти взял её за руку и начал успокаивать. Нет, нет, не плачь. Никакого заболевания и приступов тоже нет. Прости, я просто устал от своих опытов и заснул в кресле, решив подремать перед обедом. Саврал расстроенной девчонке молодой барон. Ты так спал, что не слышал, как я тебя кричал и била по щекам. Что это за опыты такие, доводящие тебя до полубессознательного состояния и полного упадка сил? Мариана, я хочу есть как волк. Перевёл разговор на другую тему Арти. У меня чувство, что ты не кормила меня целую неделю. Есть что-нибудь покушать? Может, это был голодный обморок? Серьёзным лицом спросил он девушку. Мы кормим тебя как на убой. Какой голодный обморок? Сегодня утром съел полкурицы, чашку каши, три яйца, две булочки с вареньем и выпил чай, некоторые виноного настоя. Он ещё жалуется на голод, обвела всех присутствующих возмущённым взглядом Марьяна. Но мне же 14 лет, я же ещё расту, засмеялся Арти и стал подниматься с кровати. Марьяна, что с караваном? Он прибыл? Уже серьёзно спросил молодой барон. Да, караван пришёл. Навряд, которого ты отправлял с старшим караваном, подойдёт через полчаса. Он сказал, что принёс письма и пакет на показания. Следит за начавшейся разгрузкой. Хорошо, письма и пакет доставьте мне. Навряд я жду завтра утром на утреннем докладе вместе со всеми. Какие ещё новости? Баркасов пришло 10, а не как мы ждали восемь. Все гружёные. Это хорошо, Марьяна, ужин нужен мне быстро. Помимо обычного, нужны сладкие фрукты, свеженькая водичка и пророщенные семена. И письмо и пакет принеси, пожалуйста. Всем спасибо за помощь и заботу обо мне. Я очень признателен. Обещаю больше избегать таких шуток. Простите, если я вас напугал. Ная, Гаэль, Ютана, приказываю сменить серьёзные лица на улыбки. Ладно, всё, идите, спасибо. Когда все ушли, Арт присел на кровать, быстро сосредоточился и вошел в глубокий взгляд. Силы на поддержание этого состояния требовалось мало. Осмотрев состояние магической и жизненной системы, общее состояние организма, Арт пришел к выводу, что ходил по грани. В головном мозге у него было несколько мелких краевых излияний, силовые линии и узлы жизненной системы были тусклыми. В местах краевых излияний даже черно-фиолетового цвета. Наложив несколько раз малоизлечения на участке кровеизлияния и артрит, добился, что цвет силовых линий жизненной энергии изменился на светло-зелёный. Боли в голове сразу исчезли. Проверяя состояние систем, Арти обнаружил, что узлы, соединяющие две системы, работают, преобразуя магическую энергию в жизненную, хотя раньше работали наоборот. В нормальное время жизненная энергия этими узлами преобразовывалась в магическую, ведущую на заполнение магической системы. Вследствие работы этих узлов количество магической энергии уменьшалось. Арте наладил постоянный приток по каналу из накопителя. Выйдя из глубокого взгляда, отправился в кабинет, где уже принесли ему ужин. Арте принесли лёгкий куриный бульон, жареные свиные рёбрышки с капустой, поднос сладких фруктов, проростки и горячий травяной стимулирующий отвар. Молодой барон, чувствуя сильный голод, съел всего Когда посуду убрали, он налил полный бокал воды, насыпал лёд и разом выпил его до дна и сразу налил второй. В этот раз он лёд жрать не стал. В дверь кабинета постучали, зашедшая Алина сообщила: "Господин барон, это навред пригласить?" "Да, Алина". В дверь зашёл навред, за ним теперь уже капитан Дан. "Здравствуйте, господин барон", начал навред. «Ваше поручение исполнено, караван прибыл. Вам передают приветы и письма ваши родственники. Вместо шести ожидаемых ваш отец купил восемь баркасов. Товар тоже погрузили во все десять. На каждый из баркасов вместо тридцати тонн положенных мы нагрузили по пять тонн сверху. Так что вместо трехсот тонн привезли триста пятьдесят восемь тонн. Отличные новости, Навред. Я очень рад слышать такие известия. По моим частным поручениям что-то есть?» Да, господин барон. Я посетил мага артефактора Эфира и передал ему ваше письмо. Он его прочитал, сказал мне зайти перед отъездом. Я так и поступил. Он мне передал два замкнутых сундучка и вот этот пакет. Он просил сказать, что в пакете с сургучными печатями ключи от сундучков, а в сундучках его письмо и то, что вы просили. «Спасибо, Навред. Вы очень помогли баронству и лично мне. Должность главы каравана теперь ваша. Были у лекарки Аманы?» «Был господин барон. Она отдала мне сверток с двумя книгами. Я отдал ей за них, как она и просила, девятьсот золотых. Артефактор запросил за сундучки три с половиной тысячи. Как вы и сказали, без всякого торга я отдал. Можно приказать, чтоб тюк сундучками и книгами занесли в кабинет?» «Да, пусть занесут. Спасибо тебе на вред. Примерно через неделю отправитесь снова с караваном в Аварангу. Поведете пять баркасов. Выберите себе лучшие. Остальные пять сдайте на виллу». «Рад стараться, господин барон. Можно идти?» «Да, ступайте». Оставшись один, Арти сломал печати на письме мага-артефактора, достал ключи и открыл сундучки. Забрав письмо артефактора, он с удочки поставил в сейф за картиной, туда же положил две книги, полученные от знахарки Аманы. Закончив с этим, он сломал сургучные печати на посылке из дома от родителей, достал письмо от отца, развернул его и начал читать. «Здравствуй, Арти! Письмо твое получили, очень рады твоим успехам. У нас дома все нормально и без особых изменений. Братья передают тебе привет». Теперь о деле. Купил на аукционе 8 30-тонных баркасов за 40 тысяч золотых. Пушнину мне удалось продать отплывающим купцам из Южной области всю сразу по очень хорошей цене. Я, рассчитывая продать за 200 тысяч, смог сторговаться за 275 тысяч. Пушнина тут сейчас мало. Много охотников ушло воевать в войско Северного Союза. Цены на пушнину поднялись. На твой вопрос по железу, я отвечаю, что в месяц мы потребляем 50 тонн в среднем. Хотя у тебя себестоимость получается с доставкой до Аваранга 210 золотых, но я понимаю, что тебе сейчас нужны деньги и решил покупать у тебя его по 450 золотых за тонну. Товары по твоему заказу мне удалось купить с большими скидками, так как объём закупа был очень серьёзный, даже по меркам Аваранга, и продавцы с удовольствием пошли мне на скидки. На товар ушло 108 тысяч с золотом. С оставшихся денег я открузил на 40 тысяч оружия и полные комплекты броней, полагая, что это тебе пригодится. Остаток в 40 тысяч отправил тебе назад. По твоему вопросу о деньгах, 100 тысяч по карте получил и 50, как ты и просил, вычел. На сегодняшний день наше приобретение земель себя полностью окупило». Моя мама Надя получила у Магической гильдии перечень цен на ингредиенты и сумела выбить от них книгу Сумеречный мир разлома, выпущенную на основании сведений охотников, магов и церковников. В ней описаны все растения и представители животного и разумного мира разлома. Глава охотничьей гильдии сказал, что это действительно достоверная и подробная книга по разлому. Твоя мама достала ещё солидный справочник по алхимии, алхимия, и книгу по медитациям, ментальной технике. Говорит, что тебе поможет в развитии дара. А в отношении последней книги Надя мне сказала, что по её сведениям, это книга единственный оставшийся экземпляр по этой теме, так как при прямом столкновении чёрного и светлого кругов погибла в пожаре вся библиотека магической академии. С ее слов, книг по магии вообще осталось мало, а новые пишут и печатают совсем мало. Надя сказала, что теперь книги на вес золота, но я с ней не согласен. Заплатив 14,5 тысяч за эту книгу, я подумал, что она оценена на вес бриллиантов. «Я спросил Надю, почему так дорого? Твоя мать не ответила, что это последнее и завершающее произведение Даргамета, жившего 900 лет назад, великого мага Ментата. Эту книгу при пожаре вынесли из закрытого хранилища, к которому допускались маги, приближающиеся к званию Архимага и пользующиеся полным доверием Совета Магической Гильдии тогда, еще не разделенные на черных и белых». В пожаре погибло все, что хранилось в этом хранилище, и случайно нашел слабенький маг, имеющий хорошие задатки к ментальному направлению. Прочитав первые десять листов, он не смог ее дальше читать, и так как требовалось заниматься другими дисциплинами в магической академии, он не стал ее читать и заниматься ментальными техниками. Через год, когда он повысил свой уровень и развитие магического дара у него пошло нормальными темпами, он решил ее продать и показал ее магу-артефактору, знакомому эфира. Студенту нужны были деньги, и он, возвращая книгу магической гильдии, хотел получить премию. Артефактор и студент не смогли ее открыть дальше третьей страницы. Книга осталась у артефактора, а студент получил деньги. Почему-то артефактор не сдал ее в библиотеку, а оставил ее у себя в сейфе, и зная, что я ищу через эфира книги по развитию дара, предложил ее мне, вдруг вспомнив, что она древняя и единственная. Узнав, что она хранилась в закрытом хранилище по каталогам и спискам, он испугался, что его накажут за хранение книги, поэтому, взяв с меня слово о сохранении тайны, снизил цену с 20 тысяч до 14. 500 комиссия эфира. Теперь о главном. Мне сказали знающие люди, что через полгода надо ждать войны между Саадаком и Гаюрзаном. Сейчас пошлины на вывоз железа возросли, и железо тут стоит уже 600 золотых тонн вместо 500. В случае войны торговля пострадает, железа тут не будет, оно и не только вырастет в цене, но и его негде будет купить вообще». Также спрос на пушнину упадёт. Люди будут думать не о мехах, а о более нужных вещах. Золото и камни вырастут в цене, продукты тоже. Я не уверяю тебя, что война будет через полгода, но и по моим сведениям война будет, так что точно сроки я бы не взялся утверждать. Я думаю, ты можешь догадаться, кто из наших партнёров, друзей и клиентов мог в разговоре намекнуть мне на войну и её срок. «Думаю, ты обдумаешь мои сведения и примешь благоприятные решения в управлении баронством. Отправляю пять кузнецов, согласных на переезд, и родознаться с молодым архитектором. С кузнецами передаю двадцать килограмм разломного железа по твоему заказу. К тебе согласился поехать огранщик-ювелир Сартол. Он уже стар, но живет один, дела шли у него не очень, старик чудит». поставив к нему учеников, окружил уважением. В стари хоть и чудит, но в своё время был в деле лучшим. После смерти жены зачудил. Все купчие, накладные, расходные имеют две копии. Один пакет у тебя, второй пакет вручу твоему караванчику на вету. Парень мне понравился. Обнимаем твои родители Давлат и Надя. Арти отложил письмо. Его мысли о Северном союзе подтверждались. Отложив в сторону книгу, присланную из дома, он распечатал письмо мага-артефактора Эфира. "Здравствуй, Арт. Ты просил меня изготовить сотню амулетов-подвесок для твоих воинов. При этом они должны отражать не только физический урон, но и магический. После обдумывания мы с моими помощниками их сделали. Такие амулеты защиты у нас покупают рядовые охотники, идущие в разлом." Стоят они 20 золотых за штуку и многократного применения, но нужно постоянно заряжать их магической энергией. Также отправляю чуть более мощные амулеты для десятников и один для сотника. За десятника 50 золота, всего 500 золотых и 100 золотых за амулет сотника. Относительно накоплений я отправляю три накопителя. Кристаллы по объёму магической энергии суммарно равны твоему, но по размеру в 10 раз больше. Это лучшее, что у меня есть, заряжены полностью. 2000 за 3 штуки. На всё, что ты получил, я сделал скидку за опт в 10%. Постараюсь к следующему каравану приготовить все амулеты на 500 воинов и их командиров. Буду искать кристаллы для изготовления ещё трёх накопителей. Мак-артефактор «Эфир». После письма молодой барон посмотрел накладные, присланные отцом. С караваном пришло оружие и брони на 130 бойцов. Лекарька Амана продала ему две книги про траву-лечению. Мать прислала одну по алхимии, одну для ментальных занятий. Артефактор расщедрился на три полных магической энергии накопителя. Товара пришло более 350 тонн. Всё, что планировал, на что рассчитывал молодой барон, притворилось в жизни даже лучше. Арти попил воды, поставил пустой бокал на стол и отправился спать.